Рина Зенюк, Павел Леницкий. Как Федя, Вася и Тося на рыбалку ходили. Хорошо летом в Котофеевке. Солнышко припекает, пчелы жужжат, тишина кругом. А недалеко от речки Муркин дом. Мама Мурка корову подоила, кур покормила, белье постирала и присела отдохнуть. Огород прополоть. Папа Степан уехал на колбасный завод. У них там снова авария. Главный сосисочный аппарат стал в обратную сторону работать. Готовые сосиски хватает, обратно на фарш разбирает. А котята смастерили удочки. Палка, крючок, леска, поплавок. И отправились на рыбалку. Федя, как всегда в походы, взял с собой бутерброды. Три с колбасой, три с сыром и три со сливочным пломбиром. Только сначала надо червяков накопать. Вася и Федя лопатами машут, в земле ковыряются. А Тося увидела червяка, лапками замахала издалека. «Не буду я их трогать, они противные!» «На что же ты рыбу поймаешь?» – удивился Вася. Тося призадумалась. «На бантик!» Федя с Васей так и покатились со смеху. «Ничего вы не понимаете!» – обиделась Тося. «Он же розовый! Вот рыба и подумает. Что за чудеса! Плавает в речке колбаса! Съем-ка я ее!» И прицепила бантик на крючок. Котята уже почти дошли до мостика, где всегда удили рыбу. Но тут Федя остановился и говорит. «Пойдемте к старому омуту. Я однажды видел, как дядя Василий, почтальон, оттуда целое ведро рыбы нес. Бежал в припрыжку, да еще и щука под мышкой». У Васи с Тосей от такой истории глаза загорелись. Подхватили они удочки, поплавки. И помчались к старому омуту на перегонки. Сидят котята час, другой, хоть бы Ёршик клюнул какой, у Васи дернулся поплавок. Вытащил Вася удочку, а там крохотный малек даже за крючок не зацепился, вылетел из воды пролетел немножко и шлепнулся Васе в ладошку ну и рыбалка вздохнул вася это не рыба а какой то ребенок плыви бедолага и выпустил его обратно в речку вдруг тосин поплавок бульк и ушел под воду тося подхватила удочку да не тут то было ох и крупная попалась рыба Котята бросились на помощь, тянут изо всех сил. Вася кричит, Федька, беги за трактористом, мы кита поймали. А Тося просто вопит от радости. Тут рыба дернулась сильней, леска натянулась, и котята полетели в воду. Рыба мчится вперед, котята за ней, туча брызг, над рекой виск. Вот уже и Котофеевка скрылась за поворотом, а трое котят все дальше и дальше летят. Наконец рыба повернула к берегу. Лопнула леска на середине, и оказались котята по уши в тине. Выбрались на берег. Тося воду из ушей вытряхивает, Федя хвост выжимает. Вокруг ни души. Только ивы да камыши. А в камышах кто-то ворчит, бурчит. Переглянулись котята. Страшно. Раздвинули камыши. И чуть в обморок не упали от удивления. На ивовых ветках сидит самая настоящая русалка. А ругается неспроста опутана леской от макушки до хвоста. Заметила котят, как бултыхнется в речку. Котята едва зажмуриться успели, так их водой окатило. Это все из-за вашего бантика. Чего смотрите? Помогайте! И принялись котята распутывать русалку. А пока возились, уже и подружились. «Скучно мне под водой», — пожаловалась русалка. «Плыву, а тут ваш бантик. Ну как с ним не поиграться? Меня, кстати, Марфой зовут. Расскажите-ка лучше новости. На Марс ракету запустили?» Котята только рты разинули. Про ракету на Марс даже они слыхом не слыхивали. «Откуда же русалки знать?» «Есть у меня дружок», — засмеялась Марфа. «Приходит на речку каждую среду. Ведем культурную беседу. Газеты мне читает. У него их полная сумка». «Это же дядя Василий, наш почтальон», — сообразил Федя. «Так вот откуда у него столько рыбы!» Русалка хитро улыбнулась. Вот только не появляется почему-то уже вторую неделю. Не знаю без него, что в мире творится». Тут Тося вспомнила. Он же на больничном от бабки Валерьяновны на велосипеде ехал и в ворота не вписался. «Но вы не переживайте», — успокоил Федя русалку. «Скоро вылечится и придет. А газета? Вот, пожалуйста». Только в нее бутерброды завернуты были, и она промокла немножко. «Толку-то от газеты!» — вздохнула русалка. «Я же читать не умею!» «Ладно, вечер уже. Ступайте, котятки, домой. Погодите, дам рыбки с собой!» Еле-еле дотащили котята свой улов до дома. Вся деревня сбежалась посмотреть. Такой здоровенной рыбины даже старый кот-щукарь за всю жизнь не видал. Он от удивления забыл соврать, что в прежние-то времена каждый день таких ловил по три штуки, да еще по четыре щуки. Мама Мурка увидела рыбищу и даже испугалась. «Нам одним такую за месяц не съесть!» Давайте лучше пирогов напечем, ухи наварим и устроим пир на весь мир. Собралась вся катафеевка к Мурке на уху с пирогами. И Валерьяновна с полным бидончиком, и Баба Буся с внучатами, и почтальон Василий с гармонью пришел. Хоть голова бинтами замотана, а песня вот она. Кто прийти не смог, передали вот такокущий пирог. На другой день котята прибежали к старому омуту, да не с пустыми лапами. Вася притащил радиоприемник, ловит и Москву и Париж, с таким на всех языках заговоришь. Тося букварь принесла, а Федя тетрадку и карандаши. Вот говорит: Рисуй! И пиши. Целую неделю русалка училась грамоте, а потом написала письмо на телевидении. Теперь Марфа часто появляется на экране, ведет передачи про всякие чудеса. И если вы еще не видели самую интересную в мире программу у нас в Катафеевке, то обязательно посмотрите.